глава 34 договор хороший вопрос пылинка когда я найду на него ответ я тебе обязательно скажу произнес смерть лед в глазах уже не трескался но брови все еще хмурились он подошел к кровати остановился в шаге и что прошептала я боясь шелохнуться теперь ты заберешь меня Если бы я хотел забрать тебя, ты бы уже не задавала этот вопрос. Он наклонился. Белые волосы упали на плечо. Глаза, черные с серебряными искрами, с трещинами гнева, смотрели прямо в мою душу. Я пришел не за твоей жизнью пылинка. Я пришел за твоим обещанием. Каким обещанием? Ты нарушила баланс. «Теперь ты должна мне». «Что ты хочешь?» Прошептала я, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Он коснулся моей щеки. Не костью, не перчаткой, а пальцами без перчатки. Ледяными, но... человечными. «Я хочу, чтобы ты перестала вмешиваться», — произнес смерть. «Чтобы ты не трогала то, что уже моё» чтобы ты не выходила из тела, когда это не твое дело. «А если я не соглашусь?» — выдохнула я. Смерть улыбнулся, но в его улыбке не было ни насмешки, ни злобы, лишь грусть. «Значит, в следующий раз я приду за тобой не как гость, а как смерть», — произнес он, выпрямившись и отступив на шаг. Его слова прозвучали весомо, как приговор. «Подумай об этом, пылинка», добавил он, глядя на меня своими бездонными глазами. «Потому что в следующий раз я не дам тебе шанса попросить чай». Я встретила его взгляд с насмешливой улыбкой. «Буду ждать тебя со своим чайником», ответила я, сохраняя спокойствие. «Если что, я люблю чай со смородиной». Он кивнул, Едва заметно, и повернулся. Плащ шелестнул, как прощальный вздох. Тени сомкнулись вокруг него, готовые поглотить. Но вдруг остановился, не обернулся, просто замер у двери. «Почему ты не боишься меня?» Спросил он тихо, не глядя на меня. Голос не угроза, вопрос, больше признания. Я сглотнула. «Потому что ты не пришел за мной тогда в метро. «Потому что ты купил меня, а не унес. «Потому что ты предупреждаешь, а не караешь. «Ты не смерть для меня. «Ты... он». Смерть медленно обернулся. В глазах не трещины гнева, трещины одиночества. «Я... смерть», — прошептал он. Для всех. Всегда. «Но не для меня», — ответила я, понимая, что затеяла опасную игру. «Не сегодня». Он подошел к окну, посмотрел на увядшие цветы, на луну за стеклом, на тень лилий на портрете. «Ты живешь в комнате мертвой девочки», — сказал он. «Спишь под одеялом, которое никогда не согреет». Носишь платье, что так и не надела невеста. Ты окружена призраками, а всё же ты выбираешь жизнь. Он повернулся ко мне и впервые снял перчатку. — Давай договоримся, пылинка, — прошептал он, касаясь тыльной стороной пальца мои щеки. — Холод, но в этом холоде тепло, которое я уже начала узнавать.